Глава 23. Вердикт. Заключительные аргументы были представлены в суде 7 мая 1965 года. Капезиус, находясь в глубоком отрицании, считал, что его ждёт скорое оправдание. К тому времени дела двоих подсудимых, Генриха Бишефа и Герхарда Нойберта, были вынесены в отдельное производство из-за слабого здоровья обвиняемых. У прокуроров, адвокатов истцов и юристов на завершение дела двадцати подсудимых ушло 3 месяца. Прокуроры выдвинули сильный заключительный аргумент, обратив внимание не только на то, что освенцем был главным инструментом убийства в рамках окончательного решения, но и на улики, доказывающие вину подсудимых. Фриц Бауэр считал, что суть прошения прокуроров весьма резонна. «В конце суда мы хотим, чтобы подсудимые услышали, вы должны были отказаться». Резюмируя слова коллег, Генри Орманд назвал Капезиуса одним из главных упырей. В июне Ганс Латтернсер подвел итоги, чего все подсудимые уже давно ждали. «Франкфуртер Алгемайн-Цайтунг» назвала его речь ироничной и оскорбительной, но довольно умной и логичной. Латернсер унизил всех очевидцев, сказав, что полагаться на их воспоминания нельзя, потому что человеку не по силам вспомнить столь ужасные события, какими они были на самом деле, кроме того, произошли они 20 лет назад. Также он добавил, что существующая мотивация Жажда мести и политическая пропаганда свидетелей из коммунистических стран должна была заставить всех усомниться в достоверности их показаний. Он продолжал давить на излюбленную тему ложных показаний, отметив, что поскольку почти все свидетели иностранцы, они не могут участвовать в немецком процессе. Но больше всего внимание публики привлекли извращённые аргументы Латтернцера, мол, отбор был не преступлением, а проявлением милосердия, поскольку освенцам был лагерем смерти, выжившие были обязаны жизнью тем оссенцам, что отобрали их на платформе. По мнению Латернцера, проведение отборов на платформе как раз вставляло палки в колёса Третьего рейха, так как мешало ликвидировать всех евреев. Проводившие отбор выбрали жизнь, а не смерть. Можно сказать, что эти люди спаслителей тех, кого они отобрали, таким образом помешав планам Гитлера, заключил он. Партнёр Латерн Церештейнекер продолжил его речь потоком упрёков в сторону суда, мол весь этот процесс просто политический фарс и ничего больше. Он пламенно доказывал, что каким бы ужасным это ни казалось, окончательное решение было принято законно по указу архитекторов 3-го рейха. Его клиенты были простыми, непримечательными людьми, которые всего лишь отдавали долг государству. 6 августа 1965 года, на 180-й день процесса, подсудимые официально подали прошение. По немецким законам это делается в конце суда, а не в начале. Капезиусу удалось представить прошение без присущих ему запинаний и забывчивости. Было видно, что он не раз тренировался произносить свою речь. Он сказал, что стал аптекарем Освенцима по несчастливой случайности, будучи румынским офицером, гражданином Румынии, мужем наполовину еврейки, который до назначения даже не знал о существовании лагеря. Некоторые слушатели и журналисты нахмурились после использованного копезиусом слова юдин, которое в Третьем рейхе было оскорблением для еврейских женщин. Ваша честь, я никого вас венцами не обидел. Я со всеми обращался вежливо, помогал там, где мог, всем, кому было нужно. Несколько раз я появлялся на платформе, чтобы забрать оттуда чемоданы медикаментов. Я никогда не проводил отбор, и я не устану это повторять. Как аптекарь, я делал свою работу, насколько это позволяли условия. Я не виновен в преступления Хасвенцема. Умоляю вас меня оправдать. Хотя многие никак не связанные между собой люди были убедительны в своих рассказах об участии аптекаря в отборах заключённых, подсудимый понимал, что должен всё отрицать. Признание в проведении даже одного отбора подрывало его судьбу так же, как проведение нескольких десятков. Подсудимые ожидали окончания суда, назначенного на тот же день. Двоих, Вилли, Шаца и Перри Броада, отпустили до тех пор под залог. Настало время обсуждения приговора. Большинством в голосовании считались пять и более человек, так как в вынесении участвовали трое судей и шестеро присяжных. В начале дебатов некоторые присяжные придерживались мнения, что прошло уже слишком много времени, чтобы сейчас полагаться на показания свидетелей, и нельзя основывать наказание только на них. Но судьи указали на документы, подтверждающие показания свидетелей. И главное, судьи, присяжные и юристы посетили Освенцим 14-16 декабря 1964 года, убедившись в справедливости ранее услышанного. 10 дней спустя они приступили к голосованию по обвинениям против каждого подсудимого. По правилам суда сначала голосовали присяжные, начиная с самого молодого. Вынесение вердикта назначили на четверг, 19 августа 1965 года. Наблюдатели удивились, что всем удалось договориться за 12 дней с таким-то количеством обвинений и подсудимых. Зал суда был набит до предела. Вернулись все мировые прессы и любопытные горожане. Хотя опросы показали, что больше половины немцев за процессом никак не следили, внезапно оказалось, что каждый хочет стать свидетелем исторического события. Восемь тридцать подсудимых начали пускать в зал. Хёкер и Борецкий присоединились к Капезиусу, тоже спрятавшись за солнцезащитными очками. Судьи вошли в зал за несколько минут до начала». Судья Гофмайер объявил, как делал каждый день последние 20 месяцев. Судебное заседание по делу Мулки и других объявляется открытым. Подсудимые поднялись перед судом в последний раз. Гофмайер объявил, что зачитает краткий вердикт с скамьи. Это было устное объяснение полного решения, занимавшего 457 страниц и включавшего конкретные причины и улики, на которых основывались вынесения вердиктов. Даже устное зачтение и вынесение вердиктов заняло два дня. Судья начал с объяснения. Суд решил, что не был обязан выносить вердикт, имеющий историческое влияние на последствия преступлений Освенцима. Несмотря на то, что суд привлёк внимание многих, в том числе граждан других стран, и был назван Свенцомским судом, по нашему мнению, это только процесс мулки и других. То есть нас беспокоил только один вопрос: виновны эти люди или нет. Суд созвали не для изменения прошлого и не для решения, исполнил ли этот процесс свою роль. Процесс не был политическим или показательным. Затем Гофмайер пояснил неприятие аргумента прокуроров, что все работавшие в Освенциме являются соучастниками преступления. Если бы можно было назвать подсудимых виновными лишь по принадлежности к СС, процесс продлился бы всего несколько часов. И тогда суд Западной Германии был бы не многим лучше законов Освенцима. Ногг оф Майер подчеркнул, что подсудимые не находились в выигрышном положении, не были незначительными фигурами, потому что они принимали в убийстве такое же участие, как и те, кто его придумал, сидя за письменным столом. В вынесении вердикта главный судья отметил тот факт, что показания свидетелей были даны много лет спустя после преступления, и сказал: Суд трезво и внимательно изучил показания каждого очевидца и не смог достичь вердикта виновен по всем обвинениям. Он отметил, что суду было сложно убедиться в точности всех показаний, потому что нацисты замели следы преступлений. Документы, которые были бы сейчас очень полезными, были уничтожены, а сами подсудимые не предоставили ни одного доказательства, умалчивали многие детали и в целом просто врали. Затем он перешел к вердиктам, зачитывая их в порядке нумерации подсудимых в зале суда. Капезиусу предстояло выслушать вердикт 17 подсудимых, прежде чем узнать собственную судьбу. Из всех 15 признали виновными либо по главному обвинению в совершении убийства, либо по менее серьезному – пособничеству в совершении убийства». Друга Капезиуса Вилли Шатца оправдали. Это наверняка вселило в аптекаря надежду, что суд признает невиновным и его. Гофмайер обратился к Капезиусу. Для начала он опровергнул слова подсудимого, что тот, будучи румыном, не мог полностью осознать вселенские масштабы преступлений, происходящих в Освенциме. Гоф Майер описал его поведение на платформе как жестокое и злонамеренное. Позже Капезиус расскажет другу, что не мог поверить, что судья говорил о нём. Суд заключил, что он проводил отборы на платформе, и по сему был в ответе за смерть как минимум 8.000 своих земляков, граждан Румынии. А его настойчивое отрицание участия в этом, по мнению суда, только показывало, он прекрасно знал, что участвовал в программе массового уничтожения и таким образом играл ключевую роль в смерти жертв. Капезиус также был в ответе за совершённые убийства, потому что занимался утилизацией циклона Б. Небольшой радостью стало оправдание от обвинений по поводу предоставления фенола для убийства заключённых. Суд постановил, что этот эксперимент завершился, когда Капезиус ещё не был главным аптекарем. Также Капезиус не понёс наказания за избиение заключённых и проведение отборов в женском лагере, хотя показания очевидцев это подтверждали. Но главным было заключение Гофмайера. Суд нашёл тот факт, что подсудимый обогатился имуществом убитых жертв отвратительным. Казалось, будто из копезился весь дух вышел. Он опустил плечи, повесил голову и прижал ладонь к краю стола, приготовившись слушать дальше. Когда судья закончил говорить, аптекарь не сел. Адвокату пришлось его дёрнуть, после чего он опустился на скамью. Это утро стало для Капезиуса абсурдным кошмаром. Он не до конца понимал, что происходило, что через 20 лет после окончания войны немецкий суд привлекал его к ответственности за убийство в Освенциме. За прошедшие годы он будто сам уверовал в свою ложь и считал себя жертвой судьбы и невезения. Он не думал, что понесет наказание по закону, даже когда его арестовали в 1959 году. Теперь, когда на него обрушился поток слов Гофмайера, он не мог понять, почему суд не принимает во внимание его тяжёлое положение. Вердикт виновен не открыл глаза Капезиусу, показав, что преступления прошлого наконец его нагнали. Он только заставил его себя пожалеть. Как и нацисты якобы сделали из него жертву, призывав ваффен-СС, так и немецкий суд делал из него жертву, теперь наказывая за преступления, ему неподвластные. Капезиус очнулся, когда латернцер дёрнул на его пиджак. Судья Гอฟ Майер закончил зачитывать вердикты. 17 подсудимых признали виновными хотя бы по некоторым пунктам. Троих полностью оправдали. Brightwiser, Schatzer из Шоберта. Хотя Капезиус расстроился, Латернсер остался доволен. Его клиент стал одним из семи судимых за предумышленное убийство и признанных виновными лишь в пособничестве в убийстве. Гофмайер перешёл к наказаниям. Шестеро, признанные виновными в предумышленном убийстве, получили пожизненное заключение. Богер, Кадук, Клер, Гоффман, Борецкий, Беднарек. Остальные, признанные виновными в пособничестве, получили смягченный приговор. От трех доктор Франц Лукас до четырнадцати мулка лет лишения свободы. Капезиусу дали девять лет. Он повернулся к латтернцу, будто не веря, что правильно услышал срок. Таким образом, Франкфуртский суд объявляет дело закрытым, объявил судья Гофмайер. За последние 20 месяцев в суду пришлось пережить страдания и пытки, которым подвергали людей, и которые всегда будут рукообруку и тис на звание масвенцама. Некоторые из нас ещё не скоро смогут взглянуть в счастливые, доверчивые глаза ребёнка, не видя за ними пустые, напуганные, вопрошающие глаза детей, которые провели во свенцами свои последние минуты. Гофмайер поблагодарил присяжных, прокуроров и адвокатов. Затем распорядился взять под стражу всех признанных виновными и вновь обратился к тем, кому только что вынес вердикт. Просим подсудимых встать. Вам был озвучен вердикт. Мой долг как юриста дать вам совет. Можете подать апелляцию, но только на том основании, что вынесенный вердикт нарушает закон, а не на том, что сам вердикт вынесен некорректно. На подачу апелляции даётся неделя. Он стукнул молоточком в последний раз. Заседание суда объявляю закрытым. Фриц Бауэр был очень разочарован вердиктом. Для него это стало очередным примером нежелания Германии посмотреть правде в глаза и признать вину в военных преступлениях. Признание вины в менее серьезных обвинениях, как пособничество в убийстве, было попыткой суда, как он сказал, соответствовать размытой фантазии, что ответственность за тоталитаризм при нацистах несла маленькая группа людей, а остальные были жертвами, напуганными пешками в их руках, лишенными человеческого лица фигурами, способными на ужасные вещи, которые противоречат самой их преступности. роде. Германия не была обществом поддержки нацизма, она против страной оккупированной врагом. Но это никак не соотносится с исторической реальностью. Они мелкая сошка, были опасными националистами, империалистами, антисемитами, питающими яркую ненависть к евреям. Без них Гитлера бы не было. Бауэр видел в этом фатальный порок судебной системы. Немцам отказывались применять к нацистам закон 1954 года, запрещающий геноцид и массовые убийства. Был приказ ликвидировать евреев в управляемой нацистами Европы. Инструментами ликвидации служили Освенцим, Треблинка и другие лагеря. Любой управляющий этой машиной является соучастником убийства. В той же степени, что и один член банды грабителей виновен в убийстве, неважно, отдал ли он приказ убить, вручил ли убийце револьвер или совершил преступление собственными руками. В течение недели все подсудимые подали апелляции. По немецкому закону прокуроры тоже имели право подать апелляцию. Они запросили признать Вилли Шаца виновным и провести ещё один суд над Капезиусом Мулкой, Хёкером Делевским, Бродом, Штарком и Шлаге. Все они, по словам прокуроров, получили слишком мягкое наказание, тогда как их преступления должны были привести к пожизненному заключению. Прокуроры были не единственными разочарованными. Герман Лангбайн тогда уже генеральный секретарь другого объединения выживших международного комитета концентрационных лагерей в Брюсселе был в лучшем случае в смятении. Он был рад слышать, что 17 подсудимых признали виновными, но считал, что суд был слишком мягок. Лангбайне удивлялся, почему адъютанты лагеря, хёкеры мулка не получили пожизненного заключения. А особенно Лангбайна и других выживших злило то, что Капезию осудили только как пособника, а не как убийцу, действующего по своей доброй воле. Любой, готовый участвовать в массовом убийстве и пожинать его плоды, очевидно, ничего не имел против этой идеи, сказал Лангбайн одному журналисту. Многие разделяли мнение Лангбайна. Газеты в Цюрихе, Париже и Лондоне критиковали вынесенные вердикты и подчёркивали, что Капезиус и Мулка слишком легко отделались. Нойс Deutschland в Восточной Германии писала, что решение суда просто насмешка над убитыми во свенцами. В следующем году драматург Петр Вайс сделал четырёхчасовую постановку собственной пьесы Дознание, почти полностью основанной на судебных показаниях. Капезиус в пьесе вновь избежал должного наказания. Он писал семье Я утратил уважение мира. Пресса клеймит меня ужасными словами, а в этой мелкой постановке Вайса мне приписали фразу, которую на самом деле произнёс доктор Фриц Кляйн. Вы увидите сюжет через час. Они произносили эти слова со сцены. О судьей пишут книги. Слово о свинцам есть в каждой статье, даже если это не к месту. Во многих странах эта охота на ведмь поднимает экономику, но печальная известность в некотором роде сыграла копеезию суна руку. Благодаря обилию любопытных горожан и тех, кто хотел как-то его поддержать, дела его аптеки в Гёппингене пошли в гору.